Глава 28. Девушка не шевелилась, завороженно смотря мне в глаза. Она, как и я, утопала в страсти наших чувств. Сейчас я это ощущал каждой клеточкой своего тела и ликовал. Все внутри ликовало, взрывалось от восторга. «Наверное, да. Что ты предлагаешь?» — тихо спросила черноглазка. «А пошли оденемся». И втихую...» Выберемся из академии в зимний сад. Мой голос тоже понизился, стал тяжелее. Но если нас заметят, играючи округлила глазки Аарон, особенно куратор, скажу, что это твоя идея. Заключил я и, ухватив девушку за локоть, повел в сторону ее комнаты. Через двадцать минут мы пробирались по широким коридорам академии. Приезжавшись к стене, перед очередным поворотом я выглядывал из-за угла а Аарон крепко держала меня за руку. «Чисто», — прошептал девушке, не оборачиваясь, и дернул за собой. «Мы преодолели еще один участок, не попавшись никому на глаза, и перед нами вновь возник поворот. На этот раз опасней, так как народу здесь всегда было больше. Но это уже практически финишная прямая. После последнего коридора дверь, которая откроет нам путь в зимний сад». «Нужно подождать». Продолжая наблюдать за двумя разговаривающими мастерами, прокомментировал я. Эти двое встали ровно посередине. Никак не обойти, оставшись незамеченными. Нужно выждать, когда диалог свернется, и мужчины разбредутся по своим углам. Запах каких-то желтых цветов в вазе, стоявшей на столике возле нас, раздражал. Слишком сладкий, неприятный, и, словно перекрывал все остальное вокруг. «Что же за археусовы цветочки такие?» ими можно следы преступникам заметать. «Уже скоро», — прошептал аран когда эти болтуны пожали друг другу руки. «Пошли». Я ухватил поудобнее ладонь девушки и потянул за собой, когда мастера скрылись из виду. Мы рванули с места, желая уже вырваться из академии на свежий морозный воздух, и перед нами моментально выросла тень. Неут, Вольграм. Мы окаменели и превратились в неподвижные статуи. С противоположной стороны нашего угла, за которым мы прятались, вышел Урсалак. Я был в двух шагах, и ты меня не учуял. Я мрачно посмотрел на археусова цветы в вазе и скривился. Вот почему я не учуял Куратора, который находился совсем рядом и все это время выжидал. Куратор, мы здесь... «Просто...» — начала взвинчена Аронея, но Арон ее перебил. «Не стоит наговаривать на второй неуд, Имельси. Урсала грозно сверкнул глазами. «Лучше дважды подумать, стоит ли обманывать своего куратора!» Аран грустно вздохнул, осознавая, что наша невинная вылазка не увенчается сегодня успехом, и, собственно, на этом и завершится. «Мне такой расклад совершенно не нравился», Ведь на этот вечер был запланирован очень серьёзный разговор с черноглаской «Куратор, мы просто хотели прогуляться по зимнему саду. Всё уже просто достало. Нам нужен хоть глоток свежего воздуха». Я посмотрел на оборотня просящим взглядом. Ненавидел это делать с самого детства, но именно такая сейчас тактика самая верная с этим упрямым урсалаком. «А на тренировках в лесу вы, значит, мало дышите?» ухмыльнулся куратор, сложив руки на груди. «Простая прогулка», — пояснил и так очевидную вещь, и только сейчас заметил, что Арон уже просто издевается. Вдвоем по зимнему саду. И в любом случае, долго мы не сможем, сил-то нет совсем. «Видел я сейчас, как у вас совершенно не было сил прятаться за углами и бегать по коридорам». Уже открыто смеялся Арон. «Режим вам для чего сделали?» «Строгий, между прочим, режим». Мы промолчали, сейчас более не требовалось слов. Мы с черноглаской уже знали ответ. От, как оказалось, не такого уж и черствого куратора. «Идите уже». Нам второго разрешения не требовалось, и мы быстро ретировались. Но недолго, как обещали. «Спасибо», — крикнула Аран, когда мы уже выбегали через входную кованную дверь. На улице шел крупный обильный снег. Ветра почти не было. А пушистые снежинки застилали все большим слоем всю округу. Магические фонари освещали узкие дорожки и заснеженные лавочки. Ледяные скульптуры приветливо заманивали в новые ответвления сада. А деревянные указатели рассказывали, как много здесь можно посмотреть зимней красоты. «Я уже давно не гуляла» призналась Арен, проводя перчаткой по перилам бревенчатого мостика. Мы остановились на нем, чтобы созерцать раскинутый впереди замерзший пруд. Красиво, особенно когда плакучие ивы, облепленные сосульками, свисали настолько низко, что при малейшем ветерке касались ледяной поверхности пруда. Мостик, держа нас на своем горбу, жалобно поскрипывал при каждом шаге. Летом здесь протекает узенькая речушка, почти ручеек, А сейчас мы видим только корки льда. Но... и это прекрасно. Рядом с Арон я вижу мир иначе, ярче, насыщеннее. «Я тоже», — ответил девушке и прижал ее к себе. Аран, я хотел с тобой поговорить». «Что-то снова случилось?» Моментально напряглась черноглазка. «Нет-нет», — улыбнулся паникерша. «Это совершенно иного характера разговор». «Что ж, хорошо». Расслабилась она и приезжалась обратно к моему боку. Я посмотрел на черное, усыпанное порхающими снежными бабочками небо и глубоко вдохнул зимний еловый воздух. Аран: я люблю тебя», — уверенно и с большим удовольствием сказал это милой моему сердцу девушке. Аронея замерла, даже ее дыхание перестал слышать, но продолжал смотреть в небо, ловя лицом зимних бабочек. «Это был прекрасный вечер». Теплый, даже несмотря на зимний холод, что проникает под плащ и жалит кожу. Нам с Аран не страшен мороз, но мы его чувствуем, как и все. Однако сейчас мне не было холодно, мне было тепло. То тепло, когда оно ассоциируется со счастьем. Руки Аарон на моем предплечье сжались. Послышалось учащенное дыхание. На миг она вновь замерла, а затем над ледяным прудом послышался нежный девичий голос. «И я люблю тебя, Вольгрен». Я посмотрел на то, что стало самым дорогим для меня, самым бесценным. Та, без которой весь этот мир теряет какой-либо смысл. Вся моя жизнь без этой девушки теряет смысл. Я прижал хрупкое тело к себе и чувствовал ее учащенное сердцебиение. Затем немного отодвинул, чтобы взглянуть и вновь утонуть в глубине родных сияющих глаз». Самая красивая во всех мирах девушка сейчас стояла предо мной, и больше я не в силах был сдерживать себя. Я склонился над нежно-розовыми губами, чувствуя кожей теплое дыхание Аарон. Миг я всматривался в черные, как грозовое небо глаза, а затем поцеловал ее. Нежно, осторожно, и когда она мне ответила, наш поцелуй молниеносно перерос в страстный и безудержный. Вольгран. Дрожащим голосом остановила меня Аарон. «Да, милая. Я приезжал ее к своей груди и с нежностью гладил по маленькой спине, успокаивая себя и черноглазку. «Ты меня действительно любишь?» — хриплым голосом спросил ее, продолжая гладить по спине. «Конечно, Воль. Нотки хрипацы слышались и у Аран, как и тень улыбки в ее глазке. «Раз мы любим друг друга, то должны быть вместе. Начал заходить издалека я. «Эм, ты к чему клонишь?» «Напряглась Аран. «Я хотел тебе сказать...» Начал я, но был грубо перебит. «Если ты хочешь больше, то я не могу, Вольгран. Наши семьи и наше положение...» Пытаясь отстраниться, заворчала девушка. «Стой, стой». Снова приезжав, ее хрупкое тело успокоил ее. «Ты не так меня поняла». «А что ты хочешь сказать?» Черноглазка перестала вырываться, но напряжение так и не ушло. Аарон. Пришлось немного отстраниться, чтобы вновь посмотреть в ее глаза, и, убедившись, что Аронея готова слушать, решился. — Ты выйдешь за меня замуж. Воцарилась тишина над гладью льда маленького прудика. Лишь скрипели старые еловые лапы под снежной тяжестью, и где-то вдалеке щебетали ночные птицы. Белые пушистые бабочки порхали и резвились, а затем нехотя опускались настоящую на мостике влюбленную пару. Аарон смотрела на меня широко распахнутыми глазами и молчала. А я... Я ждал ответа своей любимой. Вольгран осторожно и дрожащим голосом начала аран «Мы... Я... Я не могу дать тебе ответ без согласия моего отца». «Ароне, я спрашиваю сейчас тебя. Ты хочешь выйти за меня и разделить со мной свою жизнь?» «Наверное, именно сейчас я почувствовал, что это самый важный шаг и самый правильный. Нет ничего более правильного, чем это. И когда я стал таким романтиком...» А вновь молчала. Молчала и внимательно смотрела в мои глаза. Она тоже делала свой самый важный и правильный шаг. Я хотел сказать, что она будет самой счастливой со мной, что я сделаю всё ради неё. Но молчал. «Это она знает сама и должна принять решение тоже сама» это будет правильно. Второй вопрос, которым я сегодня задался, — когда я перестал быть эгоистом? «Уольгран», — медленно, но уверенно сказала Аарон, — «я люблю тебя. И да, я хочу разделить с тобой свою жизнь». Взрыв. Настоящий взрыв сейчас произошел внутри меня. Только сейчас я осознал, насколько может быть счастлив мужчина. И только сейчас я понял, Насколько волновался и боялся, боялся, что моя любимая может ответить отказом. Но она ответила согласием, и большего мне не требовалось. Второй поцелуй был совершенно иным. Аранея сама меня поцеловала и без какой-либо нежности. Только страсть, сжигающая нас. Это самая восхитительная девушка, самая лучшая, самая желанная. И насчет отца можешь не волноваться» когда мы направлялись под снегопадом обратно в Академию, я решил упомянуть один важный момент. Он завтра с тобой свяжется и сам скажет, что наши родители пришли к единогласному согласию по поводу нашего брака. Аарон резко остановилась и устремила на меня грозный взгляд. «Почему ты мне сразу этого не сказал?» — возмутилась Черногласка. «Мы были заняты несколько иным. Счастливо ухмыльнулся я, обнимая свое счастье». «Вольгрен, так нельзя, я же волновалась!» Не успокаивалась маленькая вредина. «Все, тише, тише. Я же сказал, больше нет причин волноваться. Гладя спину своей девушки, я любовался снегопадом. Самым красивым снегопадом из всех, что я когда-либо видел. Но когда ты все успел провернуть?» «Вы заходить собираетесь?» Разорвал наше единение строгий голос вездесущего куратора. «Вот что ему не спится-то?» Пришлось отстраниться от черноглазки и пойти в сторону недовольного Урсалака, что стоял возле входа в академию. «Мы уже идем, куратор», — сказал очевидное. «Шевелитесь, адепты», — и, развернувшись, первым взобрался по ступенькам и открыл кованную дверь.